Там же страница 974. Особенно ярко обусловленность деятельности исторической личности раскрыта Соловьевым на примере преобразований Петра I. Вместе с тем, для Соловьева, как и для многих других историков того времени, характерно подчеркивание роли выдающихся личностей в историческом развитии. Он справедливо полагал, что именно они силой своей воли и своей неутомимой деятельности побуждают и влекут меньшую братью, тяжелое на подъем большинство, робкое перед новым и трудным делом. В таком плане выдающиеся личности действительно играют важную роль в истории. Но из этого утверждения историк умозаключал, будто бы даже и тогда, когда народные массы приходят в движение, и тогда на первом плане являются вожди, направители этого движения. И поэтому у исторической науки нет возможности иметь дело с народными массами. Она имеет дело только с представителями народа. Там же, страницы 971 и 1123. Последующее развитие исторической науки с очевидностью выявило несостоятельность такого умозаключения. В теоретико-методологическом отношении важной заслугой Соловьева было раскрытие силы, которая определяла органический, внутренне обусловленный и закономерный, поступательно-прогрессивный ход общественно-исторического развития. Такой внутренней силой Соловьев вслед за Гегелем считал борьбу противоположных начал. По мнению Соловьева, таким общим для всех народов началом, было противоречие между идеалами христианства как высшей цели исторического прогресса и ограниченностью человеческих возможностей в их достижении. Стремление к преодолению этого противоречия – основной двигатель поступательно-прогрессивного развития народов. Христианство, полагал Соловьев, постановило такое высокое нравственное требование – которому человечество по слабости своих средств удовлетворить не может, а если б удовлетворило, то упразднились бы возможности самого прогресса. Там же страница 957. Главное противоречие, присущее историческому развитию России, Соловьев усматривал в борьбе родовых и государственных отношений. Важную роль, по его мнению, играла также борьба леса со степью, то есть оседлых народов с кочевыми, старых и новых городов, передовых начал европейской цивилизации с отжившими формами и нормами общественной жизни и так далее. Представления Соловьева об общественных противоречиях позволяли по-новому осветить многие стороны исторического развития России. Естественно, у идеалиста Соловьева остались нераскрытыми такие основополагающие противоречия, двигавшие общественный прогресс, как противоречие между производительными силами и производственными отношениями, и антагонизм между эксплуататорскими и эксплуатируемыми классами, выражавшиеся в классовой борьбе. Соловьев, с одной стороны, рассматривал ход исторического развития диалектически, а с другой характеризовал это развитие как эволюционистский процесс. Он не признавал скачкообразных, революционных переходов в историческом развитии, а те революционные перемены, которые были в истории, считал нарушением нормального хода исторического развития. «Перемены в правительственных формах, — писал Соловьев, — должны исходить от самих правительств, а не должны вымогаться народами у правительств путем возмущений». Там же страница 678. Такое понимание Соловьевым сущности общественно-исторического развития определило представление ученого об исторической науке, ее общественном значении. Историческая наука по Соловьеву «Проявление народного самопознания для целого человечества» Там же страница 1117 Чтобы стать таковым, историческая наука должна преодолеть присущий ей недостаток, состоящий в признании основной целью исторических исследований «нравственное назидание» и художественно-словесной описательности самих исследований, что было характерно для дворянской историографии. Наиболее ярко такой подход выражен в трудах Карамзина. Но наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекало из старого, Соединить разрозненные части в одно органическое целое является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим. Соловьев. История России. Книга 2. Москва. 1960 год. Страница 652. Как видим, во главу угла у Соловьева ставятся принципы старизма, Раскрытие органического, внутренне обусловленного характера исторического развития. Это был существенный шаг вперед в понимании задач исторической науки. Определяя задачи исторической науки, умеренный либерал Соловьев стремился, с одной стороны, оградить науку от вмешательства царских чиновников, а с другой — как-то сдержать революционный демократизм эпохи падения крепостного права. Отсюда выдвинутые им в 1858 году требования «Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науки. Наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни». Но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное вследствие господства того или другого взгляда. Жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее. Соловьев, сочинение, страница 887. Короче говоря, Соловьев призывал царских чиновников не мешать науке, а революционных демократов — не спешить с их программой преобразований и обождать, пока наука даст ответ на вопросы жизни».